Но теперь теперь тут все изменится. А что может измениться? Никакими переменами не вернуть утраченные годы ни маме, ни Наде, ни друзьям, ни мне. И ничем не утолить, не исцелить горе. Все горести, которые из-за меня, и нечем их искупить. Валентина уезжала в отпуск в Сочи. Вернулась загорелая, похорошевшая. Жаловалась на легкомыслие курортных кавалеров и что в санаториях полно евреев. Она забыла многое из того, что раньше знала, но отшучивалась. Мы с вами этого еще не проходили. И тогда нужно было, дописывая заключительные разделы диссертации, заново растолковывать автору обоснованные темы, смысл введения и первых разделов. Она слушала рассеянно, отвлекаясь. Мы скоро расстанемся, и, быть может, навсегда. Вы думаете, что вас освободят? Я вам этого желаю всей душой. Теперь уже все говорят, что в будущем году никакого спецконтингента не останется. Я слыхал, что вас отправят на другой объект. А вы успеете все написать? Кончить? Это хорошо. Не знаю только, успею ли я усвоить. Защита не состоялась. Она не сдала кандидатского минимума. Гумер Иван Емельянович, все вольные приятели говорили, что нас отправят до конца года. Но утешали. Не в лагеря, а в Кучино. Там сохраняется большая шарашка. Евгения С. увезли еще в мае. Гумер получил от него веселую открытку из Ухты. Там его освободили и выдали паспорт. Работает в радиомастерской. Живет пока в общежитии. Осенью снова было свидание. У вахты опять стоял автобус, но с кремовыми занавесками на окнах. А внутри оказался железный ящик с одиночными сидячими ячейками. Привезли в Тушино фабричное здание бывшей оружейной шарашки. В коридоре стояли и валялись разнокалиберные разноцветные мишени, силуэты и размалеванные фигуры в шлемах, Во весь рост скрюченные, бегущие, одиночные головы над брустверами. Родственники размещались по ту сторону узкого стола. Надя и мама привезли обеих дочерей. Лена оказалась крупнее, выше старшей сестры. Матова смуглая, чуть монголистая и сине-черные волосы, темные глаза. Очень красивая. Она застенчиво улыбалась, отвечала односложно. Глядя на дочерей, я и радовался, и ощущал необъяснимый страх. Какие они? Будем ли мы понимать друг друга? надя сказала, что в Новосибирске умерла Муся. Муся. Сноска. В Харькове в 1929 году она была нашей наперстницей и свахой. Они с Валюшей расписались в ЗАГСе на несколько месяцев раньше нас а их Иришка, ровесница нашей майки. Летом 1929 года Надя уехала с родителями к Казовскому морю. Муся еще некоторое время оставалась в городе, и я приходил к ней ежедневно рассказывать, как тоскую, как считает дни. Она читала мне отрывки из писем Вали. Он был старше нас, 17 почти на три года. Тогда это еще очень ощущалось. В его письмах, частых и длинных, перемежались рассказы о веселых происшествиях, о занятных людях, поэтических описания природы, цитаты в стихах и прозе, размышления о любви, о литературе, о театре. Они казались мне по-взрослому значительными, и я стал невольно подражать ему. И тоже ежедневно писал Наде, если не письмо, то открытку. И тоже складывал конверты пополам. Такие узкие пакетики Муся и Валя сделали нашим масонским знаком. Обо всем этом, о своей любви, впервые большой, настоящий я рассказывал Мусе. Она говорила, давай помечтаем. Вы с Надюшей и Лидочка с мужем. У нее обязательно будет очень хороший муж. И мы с Валюшкой будем жить в одном городе. В Харькове или в Одессе. А может быть в Москве или в Ленинграде но обязательно все в одном городе. И чтоб, как сейчас, недалеко друг от друга, мы учились в одной школе, жили в одном районе. Муся, Лида и Надя дружили с первого класса. В школе эту троицу прозвали Ли-Му-Над. Надюшка была инженером-химиком, будет заведовать лабораторией на крупном заводе, а Лидочка тоже химиком, но ученый или преподавательницей. Муж у нее будет профессор по каким-нибудь точным наукам. Валюшка станет, конечно, главным режиссером нового театра, замечательного, не хуже Мерхи, Мехергольдовского. А ты будешь редактор, редактором газеты, журнала или тоже профессором, но по истории. А может быть ты хочешь на партийную работу? Ну, конечно, по линии культуры. Я еще не знаю, кем буду работать в лаборатории или в научной библиотеке. Но главное, у меня будет салон. Да ты не смеешься, не будь дураком. Ты не понимаешь, а я совершенно серьезно. У нас будет большая квартира, обставленная просто, но со вкусом. Рояль, хорошие картины, очень много книг. И по вечерам у нас будут собираться друзья и знакомые. Будут приходить интересные люди. Артисты, поэты, художники, музыканты. Будем устраивать домашние концерты, читать стихи, разговаривать, спорить. И я буду в черном закрытом платье и в лакированных лодочках. Ну, может быть, еще нитка жемчуга, ничего больше. Я буду вас всех очень вкусно кормить, буду знакомить хороших людей друг с другом, и все будут хотеть к нам приходить. Конечно, у нас будут дети. Ты хочешь сына, а я хочу дочку. И, может быть, ваш сын женится на нашей дочке. И у Лидочки будут дети. Я думаю, нам всем нужно иметь по два ребенка. Может быть, мы все еще породимся. Она для дела из-под лобья выпуклыми светло-серыми глазами. Маленький убегающий подбородок почти упирался в ямку между тонкими ключицами. Темнорусые кудрявые волосы нависали на лоб. Искорки смеха в зрачках мгновенно сменялись влажным поблескиванием. Еще улыбаясь, она уже утирала слезы. Если только я доживу. У меня ведь сердце никудышное. Но медицина теперь шагает вперед. Может быть, меня и вылечат. Осенью 1932 года, когда мы с Надей жили в доме отдыха в Ялте, она писала нам, огорченная тем, что Валя не получил отпуск. Он в то время был уже в армии кадровым командиром. Очень хочется найти какой-нибудь тесный уголок и заткнуть себя. Этим уголком может быть все, что угодно. Работа, в которой захлебываются, говорят, бывает такая. Книги, ребенок, муж. И нет под рукой ничего необходимого. Состояние ужасное. Не могу заниматься, не могу работать. Никого не вижу. И слишком пусто, слишком просторно вокруг. Я не знаю, похоже ли то, что я пишу, на то, что испытывается, но мне чересчур явственно скверно. Понимаете, такая пропасть ощущений, мыслей, надежд, и не могу я без людей. Дальше две страницы печальных ссветований на одиночество, на невозможность найти место в жизни и внезапный переход. Пожалуйста, не смейтесь, мне стало самой смешно, и комната посветлела, как будто увидела Левкину, широченную и твою, Надюшка, славная славная моя, улыбки. По этому поводу вопрос о скверном настроении откладывается. После этого несколько абзацев деловых новостей о работе, о том, что из сектора учета она переходит в сектор эксплуатации всем «Сев энергия и будет получать уже 325 рублей. Остальное все нужно устно. И когда ты, черт такая, приедешь, не могу я так жить». Даже поплакать в жилетку некому. Ну и где мой муж? А, если он и завтра не придет? Родненькие, ну ей-богу, самые последние, на прицепке висевшие силы, именуемые терпением, оборвались. Что делать? Начинаю целовать по очереди тебя и Левку. кончим в следующем письме. В последний раз я видел Мусю зимой 1947 года, в дни интермедии, между тюрьмами, когда провел два месяца на воле. Они жили в мытищах, в тесной двухкомнатной квартире. Валя и Миша были уже подполковниками. Много работали в том же институте, что и до войны. Муся выглядела очень усталой, жаловалась на болезни. Когда я напоминал о ее давних мечтах, она печально улыбнулась. Рассказывала, что от Лидочки давно не было вестей. Она с мужем живет где-то за Ленинградом. Лидин муж, Лев П., инженер, был арестован в 1936 году, освободился весной 41-го года. Был проездом в Москве. Мы встретились, похудевший, потемневший от нездорового северного загара. Он прилетел из Норильска, нового города, которого тогда еще не было на картах. Разговаривали скупо, мало. Всякого понавидал, просто не расскажешь. Кто сам не испытал, не может себе представить. Не поймет и с пол-литром. И уж, конечно, вряд ли поверит. Надя сказала, что Муся долго болела. Валя работает на радиозаводе. Они жили в очень маленькой квартире с ее родителями. Отец был парализован. Потом ему отняли ноги. Он и здоровым бывал, неснозна капризен, назойливо требователен. Каково же ей приходилось с ним больным? А ведь если бы шесть лет тому назад Муся и Валя не подписали письмо Сталину обо мне, их жизнь могла бы сложиться иначе. Я смотрел на маму. Это она была тогда главной помощницей моего адвоката. Отыскивала свидетелей защиты, настаивала, упрашивала, заклинала. Она спасала сына. Еще в детстве меня раздражал ее материнский эгоизм. И теперь она перебивала Надю, не хотела, чтобы она говорила о печальном. Но я не мог ей сказать, что в гибели Муси в бедах моих друзей есть и наша вина, наша с ней. Ее глаза с красноватыми жилками потускнели, щеки дрябло обвисли, синевато-бледные губы потрескались. Нет, я не мог на нее сердиться и старался, чтобы она не заметила, не догадалась, о чем я только что подумал. От этого становилось душно, трудно было говорить. Надя все понимала. Она стала рассказывать о другом. Лида с мужем живут в Средней Азии. Он был опять арестован, потом выслан, но сейчас уже на свободе. Работает инженером, у них сын и дочь. Дочка нашей соседки Нина выходит замуж. Кажется, очень хороший парень, студент. У Люси П сын Вова, необычайно смышленный и славный малыш. Майка была пионер в лагере вместе с Женей, сыном Инны Михайловны Левидовой. Он удивительно развитый, серьезный парень. Будет вместе с Майкой готовиться в институт, ведь уже в будущем году поступать. А мама торопилась пересказывать самые новые и совершенно достоверные сообщения о том, что мое дело должны обязательно очень скоро пересмотреть. Вот увидишь, сынок, Новый год мы будем встречать вместе. Теперь я знаю, что доживу. То была наша последняя встреча. Новый год они встречали без меня. Мама умерла 4 мая 1954 года, за неделю до очередного свидания. Через несколько дней я получил ответ на заявление, отправленное уже после ареста Берии, стандартная бумага из прокуратуры. Нет оснований для пересмотра. Осужден правильно. У Евгении Васильевны на рабочем столе лежало письмо ЦК о деле Берии. Она говорила, прикуривая одну казбечину от другой. Подумать только, он был английским шпионом. И с кита снюхался, и с немцами. Теперь понятно, и амнистию он придумал провокационную. Таких, как вы, она не коснулась, зато нам выпускали бандитов. Это он себе армию готовил, и восстание в Берлине устроили его агенты. А какие зверства творил? Про его дела с бабами я и раньше кое-что слышала. В органах многие знали, но чтоб такие ужасы... Нет, раньше я бы никогда не поверила. А теперь видите, как Центральный комитет разоблачает? Все на чистоту. К Евгении Васильевне я охотно поддакивал, хотел узнавать от нее побольше, что же происходило вокруг нас, на большой земле, в Москве, в стране, и на той малой, где ведали шарашкой и нашими судьбами. Письмо Цыка меня сперва обрадовало. Уничтожение Иберии могло быть только на благо нам, его жертвам, его рабам. Но потом возникли сомнения. Не мог Я поверить, что он был шпионом, агентом, интеллигент ну, сервис, мусаватистом. Эти обвинения звучали по старой фене, те же стандарты, что и в 37-38-48 годах. Неужели мало было его действительно злодеяний, о которых давно знали все мы, старые языки И что означали слова о преступных связях с кликой кита, с буржуазными националистами? Ведь в том же письме недвусмысленно напоминали культ личности. Я не мог вспомнить точно, когда впервые услышал имя Берия, но заговорили о нем, когда появилась его книга «К истории большевистских организаций в Закавказье». В ней рассказывалось, что Сталин верховодил большевиками уже в начале века и уже в юности был мудрым, пронисательным, беззаветно храбрым вождем Грузии и Азербайджана. Приводились факты, ранее неизвестные или недостаточно исследованные, потому что Сталин по своей необычайной скромности препятствовал огласке. Эту книжку включили в учебные программы институтов, техникумов, старших классов школ, всех кружков политпросвещения. Еще до воспоминаний Берии в «Правде» был напечатан очерк Карла Радыка. «Зодчий социалистического общества» 1934-й, этакая футурологическая ода в прозе, лекция о Сталине в 1984 году. Одного, а потом и другого сожрала машина, которую они отлаживали. Так же, как Ягоду, Ежова, Крыленко и сотни вовсе неведомых пропагандистов, чекистов, прокуроров, судей. Спором с друзьями последних шарашечных лет, объясняя природу наших бедствий, я сочинил метафорическую теорию чекистского лейкоцитоза. Первому в мире социалистическому государству пришлось создавать чрезвычайно мощные и широкие разветвленные органы безопасности, вырабатывать своеобразные лейкоциты для подавления и уничтожения вредных микробов. В 30-е годы В тревожную пору ожидания войны, во время войны и позднее, из-за новых внешних угроз, эти органы разрослись непомерно, и государство заболело. Ставшие бесконтрольно самостоятельными, лейкоциты нападали уже и на здоровые части организма. Но как излечить от такого лейкоцитоза? Любое хирургическое вмешательство может оказаться смертельно опасным вызвать губительное кровоизлияние и воспаление Значит, необходимы постепенные, осторожные терапевтические реформы. Однако дело Берии было именно в хирургической операцией. Евгения Васильевна рассказывала, что бериевские гвардейцы под видом спортсменов из Тбилисского «Динамо» уже заполнили несколько московских гостиниц, что маршал Жуков командовал войсками, которые арестовали Берию. Танки с ходу таранили ворота его особняка. До суда его держали не на Луганке и не в тюрьме, а где-то в замоскворечья, в подвале штаба МВО. И там же расстреляли. Значит, новое правительство уже осознало опасность щекистого лейкоцитоза. В другой раз Евгения Васильевна показала мне закрытое письмо ЦК о сельском хозяйстве. «Страшная правда». Все прежние статистические данные, показатели успехов и достижений, были просто наглой брехнёй. Мучительно стыдно, однако возникало чувство доверия к тем, кто так смело заговорил о пороках, бедах, слабостях. В сентябре-октябре уже и в газетах печатали отчёты о, плен... о пленуме ЦК. не бывало откровенное признание ошибок, неурядиц, прямо говорилось о плохом руководстве.